Положим даже, что он требует самого худшего, однако выходит тоже на том же основании, какое мы только что указали. Также считается излишне требующим тот, кто стипулировал вообще раба, а затем требует специально определенного, например, стиха, хотя бы он был самый дешевый. Стало быть, интенция формулы должна быть составлена именно так, как составлена сама стипуляция». Ясно, однако, то, что в формулах, в которых интенция не определена точно, нельзя требовать больше, так как в самом деле нельзя требовать больше, когда требует известного количества, но требует, чтобы противник дал, сделал все, что очевидно он должен дать, сделать. То же самое имеет место, если дан вещевой иск на неопределенную часть. Какая на самом деле часть имения, о которой идет спор, принадлежит ИСЦУ? Этот род иска обыкновенно дается в редких случаях. Точно так же ясно, что он не подвергается никакой опасности, и он правит снова возбуждать иск, так как, по-видимому, он никакого иска прежде не предъявлял. Если, например, тот, кто должен требовать раба тихо потребовал рота, или если кто-нибудь будет утверждать, что ему должно быть дано по завещанию то, что следует ему стипуляции, или если представитель по процессу или по взысканию должника заявили, что им должны дать». Но представлять иск на сумму, большую против действительно должного, согласно вышесказанному, опасно. Меньше, однако, можно требовать с противника, но остального нельзя требовать судебным порядком в течение претуры того же лица. Ибо тот, кто возбуждает такой иск, устраняется посредством возражения, которое называется «Литис Но если в кондемнации указано больше чем следует, то для истца не представляется никакой опасности. Но когда и ответчик получает неправильную формулу, истец восстанавливается в прежнее положение для уменьшения кондемнации. Если же указано меньше, чем следовало, то истец получает только то, что назначил, ибо все дело переходит к суде, который связан пределами кондемнации, который переступать он не может». И не на основании этой части формулы претор восстанавливает истца прежнее положение, так как он скорее приходит в помощь ответчикам, нежели истцам. Мы говорим здесь о лицах, исключением тех, которые моложе 25 лет. Людям этого возраста претор приходит на помощь во всех делах, в которых они понесли ущерб. Если в демонстрации указано больше или меньше, то ничто не делается предметом судебного разбирательства, и потому дело остается в прежнем положении. Или, как говорят, дело не погибает вследствие ложной демонстрации. Но некоторые полагают, что меньше можно правильно указывать и в демонстрации. Так что тот, кто купил стих эрота, по-видимому, правильно составляет демонстрацию таким образом. «Так я купил у тебя раба эрота". И если пожелает, то может предъявить второй иск о рабе стихи посредством другой формулы. Так как несомненно, что если тот, кто купил одного, предъявляет иск по поводу двоих, то его демонстрация неправильна. То же самое бывает и в других исках, например, о суде и поклаже. Но в сочинениях некоторых юристов мы читаем, что в иске о поклаже и затем во всех прочих, которые влекут за собой бесчестие для осужденного, проигрывает дело тот, кто показывает демонстрации больше, чем следовало. Если, например, тот, кто отдав поклажу одну вещь, показывает демонстрации, что отдал две или больше. Или если тот, кого ударили в щеку кулаком, указывает в иске об обидах, что ему нанесли удар и в другую часть тела. Мы подробнее исследуем, что должно считать более верным. Ведь так, как есть две формулы иска о поклаже, одна «in use», а другая «in factum», о чем мы упоминали выше, и так, как той формуле, которая основана на праве, сперва указывается спорный предмет и вместе с тем определяется его состав, а затем уже притязания исца начинаются со слов «все, что он по поводу этого предмета должен дать, сделать тому-то». Об той формуле, которая составлена по преторскому праву, сейчас же с самого начала вещь, по поводу которой вчинен иск, определяется иначе следующими словами. Если окажется, что он отдал на сохранение такую-то вещь такому-то, поэтому мы не должны сомневаться, что если кто-нибудь укажет формуле инфактум больше вещей, нежели отдал депозит, то он проиграет тяжбу, так как он, по-видимому, в форме интенции указал больше». Если же сопоставить зачеты, то часто бывает, что каждый получает меньше, чем ему следовало. Ибо так как в судах по доброй совести судье, по-видимому, предоставлена полная возможность определить на основании справедливости, сколько следует возвратить истцу то в его власти также, приняв по вниманию то, что со своей стороны истец должен заплатить на основании того же иска, присудить к уплате остального того, против кого предъявлен иск». Разбирательству судов по доброй совести подлежали иски по купли продаже по договору поручения, по клаже, федуциарный иск по делам товарищества, опеки, иск против мужа о возвращении приданного после развода. Однако судье предоставлялась полная свобода не принимать во внимание никаких оснований для зачета. По крайней мере, формула иска это прямо не определяется, хотя в судах по доброй совести должны обращать внимание на взаимные отношения сторон». Другое принимается в исках, ибо он должен предъявлять иск к зачетом, и этот зачет определяется словами формулы. Так что, отчислив в самом начале то, что он должен заплатить, он заявляет, что ему должны дать меньше. Если, например, он должен титься 10 тысяч сестерций, а ему самому следует от титься 20 тысяч сестерций, то пусть он формулирует свое требование следующим образом. Если действительно Тиций должен дать ему, банкиру, на 10 тысяч более, чем он сам, банкир должен Тицию. Равным образом покупатель имущества должен предъявлять иск с вычетом, то есть, чтобы противник его был присужден к уплате суммы, которая остается за вычетом долга, который в свою очередь должен ему покупатель имущества от имени несостоятельного должника. Между зачетом, который обязывает банкира, и вычетом, который вменяется в обязанность покупателя имущества, имеется та разница, что при зачете принимаются в зачет только предметы того же рода и качества. Деньги, например, можно погашать деньгами, пшеницу, пшеницу, вино, вином. И даже, по мнению некоторых юристов, не всегда можно было предъявлять к зачету вино с вином или пшеницу с пшеницей, а только тогда... Когда эти предметы были однородны и одинакового качества, к вычету можно предъявлять и то, что неоднородно. Таким образом, если покупатель имущества требует денег, а со своей стороны он сам должен хлеб или вино, то по вычету цены этого он предъявляет же иск на остальное. Точно так же допускается к вычету срочный долг. Зачесть же можно только наличный долг. Кроме того, основание зачета излагается в той части формулы, которая выражает притязание с Вследствие этого, если, сделав зачет, банкир будет требовать хоть одной монетой и более, то он проиграет дело. Вычет помещается в той части формулы, которая называется кондемнатио, и хотя бы требования, заявленные в этой части формулы, и превышало должное, то естественно не подвергался опасности, особенно когда предъявляет иск покупателя имущества. Но хотя бы предметом иска была точно определенная сумма денег, он все-таки составляет кондемнацию без точного определения суммы. Так как выше мы упомянули об иске, втеняемом против имущества сыновей и рабов, то необходимо сообщить более точные сведения об этом иске и о прочих, которые обыкновенно предоставляются упомянутым лицам против родителей и господ. Итак, во-первых, если по приказанию отца или господина будет совершено юридическое действие, то претор составит иск в полной сумме против отца или господина. Да это и правильно! так как тот, кто таким образом совершает юридическое действие, скорее полагается на добрую совесть отца или хозяина, чем сына или раба. На том же основании притор установил и два других иска – экзорцитория и унститория. Первый имеет место тогда, когда отец или господин назначил сына или раба капитаном корабля и когда с ним вступили в сделку относительно предмета, над которым он был назначен начальником. Так, по-видимому, даже этот предмет стал предметом юридического отношения по воле отца или господина, то претор считал справедливым дать против него иск на полное удовлетворение. Даже хотя бы кто-нибудь назначит правителем корабля постороннее лицо, раба или свободного, то против него дается этот преторский иск». Экзоцитория же называется потому, что тот, кому принадлежит ежедневный доход от корабля, называется экзоцитор. Формула же, называемая инститория имеет место тогда, когда кто-либо поручает заведование таверной или каким-нибудь промыслом своему сыну или рабу, и когда с ним будет заключен какой-либо договор по поводу того дела, для которого он назначен. Этот иск называется институрия потому, что тот, кто называется заведующим таверной, а сама эта формула составляется инсолидум, то есть на целостное удовлетворение. Кроме того, против отца и господина установлен еще иск трибутария, когда сын или раб пользуется сведом отца или господина своим пекулярным имуществом для ведения какого-нибудь промышленного предприятия, какой бы оно ни было цены. Ибо если с этим сыном или рабом будет заключен какой-либо договор касательно этого торгового предприятия, то притор судит таким образом, что все товары и прибыли от них должны быть разделены по соразмерности требований между отцом или господином, если ему что-либо следует, и прочими верителями. И так как раздел наличности предоставлен самому отцу или господину, то в случае, если кто из верителей будет жаловаться, что ему уделено меньше, чем следовало, претор предоставит ему иск, который называется трибутором. Кроме того, введен был иск о Пикулии и о том, что издержана пользу отца или господина. Хотя бы сделка заключена была без согласия отца или господина. Однако, если кто-нибудь пойдет в его пользу, то он должен возвратить все приобретенное. А если ничто не поступало в его пользу, то он, отец или господин, отвечает в том размере, который допускает Пикулий». Обращенными в пользу господина принимаются все необходимые сдержки, сделанные в его интересе рабом, например, когда он, взяв взаймы, удовлетворил его кредиторов или поправил постройку, готовящуюся врушиться, или купил для его семейства хлеба или землю, или какую-нибудь иную необходимую вещь. Поэтому, если, например, из десяти положим сестерций, которые твой раб получил взаимы от 5 пять уплатит твоему верителю, а остальные пять истратит каким-либо образом, то тебя следует присудить к уплате пяти сестерций в полной сумме, а за остальные пять ты будешь отвечать в размерах пикулия. Из сказанного, конечно, очевидно, что если все 10 сестерций будут обращены в твою пользу, то птицы может требовать все 10 сестерций. В самом деле хотя существует один иск о Пикулии и о том, что обратилось в пользу отца или господина. Однако же иск этот имеет два осуждения, и поэтому судья, перед которым вчиняется этот иск, обыкновенно прежде исследует, обратилось ли предприятие в пользу отца или господина, и не переходит к оценке Пикулия, пока не узнает, что или ничего не обратилось в пользу отца или господина, или обращено не все». А когда возникает вопрос о количестве и ценности пикулия, то сперва вычитается все то, что следует сыну или раба, отцу или господину, и тому, кто находится в его власти, а затем только остаток считается пикулием. Иногда, однако, из пикулия не вычитывается долг сына или раба, отцу, состоящему во власти отца или господина, если, например, тот, кому раб или сын должен, находится в его пикулии. Впрочем, нет сомнения в том, что лицо, вступившее в сделку по приказу отца или господина, может, несмотря на инститория и экзорцитория, также вчинять иски «де пикулио» или иск «де им рем версо. Но не было бы неразумным взять на себя труд доказывать, что заключивший договор имеет Пикулей, и что из этого имущества он, истец, может быть удовлетворен. Или доказывать, что то, что служит предметом иска, обращено к пользу отца или господина». Если посредством одного из упомянутых исков инститория или экзоцитория можно без сомнения получить полное удовлетворение, равным образом тот, кому предоставляется актю атрибутория, может пользоваться иском о и идея имремверсу, но ему, конечно, по большей части удобнее прибегать скорее к этому иску, чем к трибунарному. При акте у трибутория обращается внимание только на ту часть пикулия, которыми торговал сын или раб, и на те выгоды, которые получаются от этого. А в иске о принимается в расчет целый опикулиум, и действительно, каждый может на торговое предприятие обратить, например, третью, четвертую или даже меньшую часть пикулия, а большую часть может иметь в других предметах. Этим иском мы должны в особенности пользоваться в том случае, если можно доказать, что все то, что дал заключивший сделку, было обращено в пользу отца или господина. Ибо, согласно тому, что было сказано выше, та же формула употребляется в иске «De Пекулио et de imrem verso». На случай преступления, совершенного сыновьями и рабами, если они, например, совершили кражу или нанесли обиду, установлены наксальные иски – по которому отцу или господину предоставляется или принять на себя последствия совершенного преступления в виде вознаграждения, или же выдать головой виновного, было бы несправедливым, если бы их преступность причиняла, кроме них самих, еще убыток родителям и господам. Иски о вознаграждении вреда установлены или законами, или эдиктом претора Законом, например, 12 таблиц, установлен иск о воровстве, о вымышленном вреде, законом Аквилиевым. И диктом претера установлены, например, иска в обидах и иска в имуществах, отнятых насилием. Все наксальные иски направляются против пиновного, а именно, если твой сын или раб совершит преступление, то пока он состоит в твоей власти, иск имеет место против тебя. Если же он перейдет под власть другого, иск будет иметь место против этого последнего». Если же он станет самостоятельным человеком, то иск предъявляется прямо против него, и выдача головой виновного уже прекращается. С другой стороны, и прямой иск может сделаться иск вознаграждения убытка. Если примерно отец семейства совершит преступление и дает себя усыновить или сделается твоим рабом, что, как мы сказали в первой книге, бывает в некоторых случаях, то с того момента начинается против тебя иск о между тем, как прежде иск был прямой. Но если сын совершит преступление против отца или раб против господина, то не возникает никакого обязательства, и хотя бы он перешел во власть другого или стал самостоятельным человеком, не против того, в чьей власти он теперь состоит, не может быть возбужден иск. Вот почему возникает вопрос, если чужой раб или сын совершит преступление против меня и затем перейдет под мою власть, то погашается ли иск или остается По мнению наших учителей, иск уничтожается, так как иск сведен к тем условиям, при которых он сам с самого начала не мог бы существовать. И поэтому я не могу предъявлять иско, даже если бы виновник вышел из моей власти. Приверженцы противоположной школы полагают, что иска не может быть до тех пор, пока виновный находится в моей власти, так как я сам не могу предъявить иско против самого себя. А когда он выйдет из-под моей власти, тогда иск приобретает снова силу. Когда же сын семейства отдается эмансипатию за ущерб, причиненный преступникам, то основатели противоположной школы полагают, что требуется троекратная эмансипация, так как законом 12 таблиц постановлено, что сын освобождается из-под отеческой власти только после троекратной эмансипации. Сабин, 196-я страница, примечание 39-е. И прочие представители нашей школы думали, что достаточно одной эмансипации. И действительно, треекратная эмансипация относится, по закону 12 таблиц, к случаям добровольной эмансипации. Так обстоит дело относительно лиц, находящихся под властью. Если по поводу заключенного договора или совершенного ими, или совершенного ими преступления вчиняется против других иск, относительно же таких, которые находятся инману или эмансипатию, применяется такой правовой порядок когда предъявляется иск вследствие договора этих лиц, если он не защищается своим властелином, инсолиду, которая бы им принадлежала, если бы они не подчинялись его власти. Но если с восстановлением измененной собственности с этими лицами возникала бы тяжба и разбирательство в суде, основанное на преторской власти, и если бы они не защищались против этого иска, то можно предъявить иск даже против женщины, пока она остается Инману, так как в этом случае соизволение и утверждение со стороны опекуна не требуется. Итак, что бы это значило, хотя ему, о чем мы только что сказали, и не было позволено передавать умерших рабов обиженному лицу, однако, если кто выдает того, кто скончался естественной смертью, то освобождается. Теперь же мы должны сказать, что в чине или от своего собственного имени, или от чужого, в качестве, например, представителя в процессе, уполномоченного, опекуна, попечителя, между тем, как во времена господства старого судопроизводства предъявлять исков от имени третьего лица не дозволялось, за исключением некоторых случаев. Представитель в процессе назначается определенными словами присутствие ответчика. Именно, естественно, назначает когнитора следующими словами так как примерно требую я от тебя землю то по этому делу назначаю тебе как гнитором луци птицы. противник же следующими словами так как ты требуешь от меня землю то по этому делу я назначаю как гитаром публия медия ец можете так сказать так как я желаю предъявить против тебя иск то назначаю для этого дела как гнитора противник же так так как ты желаешь предъявить против меня иск то назначаю для этого дела как гнитора. Безразлично, назначается ли когнитор, находящийся в отсутствии или имеющийся лицо Но если когнитором назначен отсутствующий, то он будет считаться когнитором со времени, когда узнает о своем назначении и примет на себя обязанности когнитора. Прокурор же для ведения тяжбы не назначается торжественными словами, а вследствие одного только поручения. Причем противная сторона могла не только отсутствовать, но даже вообще не знать о назначении. Некоторые юристы даже полагают, что прокурором признается и тот, кому не дано поручение, если он только добросовестно ведет дело и предоставляет обозначение, что сторона, от имени которой ведется дело, признает совершенные им юридические действия. Хотя и получивший поручение в большинстве случаев обязан представить обеспечение, ибо в начале процесса часто ничего не знают о данном поручении, и обнаруживается это после перед судьей. Каким образом назначаются опекуны и попечители, изложены в первой книге. Тот, кто представляет иск от чужого имени, получает интенцию от доверителя, а конденцию обращает на себя. Если, например, Луций Тиций вчиняет иск вместо публия мевия то формула составляется следующим образом. Если окажется, что на мере Нигидий должен дать 9 тысяч мевию то судья присудив намерение мере Негидия уплатить Луцию Тиццу 10 тысяч сестерцей. Если же сказанного не окажется, то оправдай. Предъявляя вечный иск, представитель процессе говорит, такая эта вещь по праву квиритов принадлежит публиумевию и обращает на себя кондемнацию. Если является кто-нибудь со стороны противника и с ним начинается иск, то интенция составляется в том смысле, что ответчик замешанный должен дать. Кондемнация же обращается на лицо, отвечающий по иску. В случае предъявления вечного иска, личность ответчика не обозначается в интенции. Все равно, берет ли кто на себя защиту от своего или чужого имени, так как в интенции указывается только то, что вещь принадлежит истцу. Теперь мы должны рассмотреть, в каких случаях должен представить обеспечение ответчик или истец. «Если я примерно представляю против тебя вечный иск, ты обязан дать мне обеспечение» оказалось справедливым, чтобы ты дал обеспечение именно потому, что тебе предоставляется временное владение предметом, относительно которого твое право собственности считается еще сомнительным, и чтобы я имел возможность в случае твоего проигрыша пользоваться иском против тебя и твоих поручителей, если бы ты не хотел возвратить мне ни самой вещи, ни ее стоимости. Тем более ты должен дать мне обеспечение, ежели ты отвечаешь по исковому делу от имени другого. Впрочем, Так как вечный иск бывает двух родов, иск предоставляется или посредством петиторской формулы, или посредством спонсию, то в случае предъявления иска посредством петиторской формулы применялась стипуция, которая называется юдикатом солви, то есть истец стипулировал, чтобы ему было уплачено то, что будет присуждено. В случае же предъявления иска посредством спонсию имеет место та стипуляция, которая называется пропрай делитис от пиндициарум то есть торжественное обещание ответчика в случае своего присуждения. Возвратите сука как вещь, петиторская формула та, в которой истец утверждает, что вещь его. Посредством спонсии мы предъявляем иск следующим образом. Мы вызываем противника посредством такой спонсии. Если раб, о котором идет судебный спор, по квирискому праву мой, то обещаешь ли дать 25 сестерций. Затем мы предлагаем формулу с истенцией, что обещанная сумма должна быть нам дана. Этой формулой мы только тогда выигрываем, когда мы докажем, что вещь наша. Эта обещанная денежная сумма, однако, не взыскивается. Она и не штрафная, но привидициальная, и поэтому только назначается, чтобы заставить судью решить спорный вопрос по существу. Вот почему и ответчик не требует посредством стипуляции со стороны другого лица обещания. Она названа стипуляцией про литис виндициарум» потому что заступило на место поручателей или поручителей, которые во время исключительного господства старого судопроизводства давались временным владельцам ИСу в обеспечение денежной суммы и временного владения, то есть вещи и произведенного ею приплода. Впрочем, при разбирательстве дел Центумиральной коллегии обещанную сумму мы требуем не посредством формулы, а посредством торжественного иска призывая только ответчика к внесению сакраментального штрафа в 500 асов. Причем эта спонсию обыкновенно бывает на сумму 125 сестерцей по закону. Сам же истец, втяняющий вечный иск, не предоставляет обеспечения, если ведет тяжбу от своего имени. Если тяжба ведется с помощью когнитора, то ни от него самого, ни от доверителя не требуется никакого обеспечения. Так как такой заместитель назначается на место доверителя посредством определенных и как бы торжественных слов, то он и действительно уподобляется представленному лицу. Если прокурор выступает со стороны ИСа, то он должен обеспечить противника в том, что доверитель даст последствия свое соизволение и утверждение на совершенные юридические действия, так как можно было опасаться, что доверитель вчинит иск вторично по тому же самому делу. Этой опасности нет, если спор ведется через Когнитера, так как всякий, который для ведения тяжбы предоставляет заместителя как когнитера, не будет иметь по поводу данного дела больше исков, чем если бы сам вел тяжбу. Опекуны и попечители должны были, по словам Эдикта, давать обеспечение наравне с прокурорами. Иногда же их освобождали от представления обеспечения. Так поступают, если предъявляется вечный иск. Если же личный, то на вопрос, должно ли быть дано обеспечение со стороны ИСА, мы ответим то же самое, что сказали о вечном иске. Если же со стороны ответчика явился кто-нибудь от чужого имени, то он должен всегда предъявлять обеспечение, ибо никто не почитается способным быть защитником чужого дела без представления обеспечения. Но если иск чиняется против когнитора, то замещенное лицо должно дать обеспечение, а если против прокуратора, то сам прокуратор. То же самое касается опекуна и попечителя, поэтому Если кто вступает в ответ по личному иску и от своего имени, то обыкновенно дает обеспечение «Юдикатум солви» в исключительных случаях, которые определяются самим претором. Причина этих обеспечений двоякая. Обеспечение предоставляется, смотря по роду, свойству иска или по лицу ответчика, так как оно подозрительно. По свойству иска дается обеспечение, например, при юдикати де пенси» или при юдикатсум де морбис мулерис». Смотря по личности, обеспечение дается, предъявляется иск против того, который уже сделался несостоятельным, или имущество которого взято кредиторами во владение или выставлено на публичную продажу, или когда тяжба ведется с тем наследником, которого претор по поводу долгов нашел ненадежным. Все суды основываются или на предписании цивильного права, законный суд, или на претерской власти – Законные суды – суть те, которые происходят в самом городе Риме или на пространстве тысячи шагов от Рима между римскими гражданами и при содействии одного судьи. Эти суды по закону Юлия, закон Августа 17 -го года до нашей эры определяющим общее положение юрисдикции, погашаются, если не были окончены в течение года и шести месяцев. Это и есть то, что обыкновенно говорят, по Юлиевому закону спор прекращается по истечении года и шести месяцев. На преторской власти основываются суды, состоящие из рекуператоров и те, которые совершаются при содействии одного судьи, когда судья или одна из тяжущихся сторон принадлежат к перегринам. В таком же положении находятся все те суды, которые происходят в городской черте Рима, как между римскими гражданами, так и между перигринами. Эти суды основываются на преторской власти, потому что они имеют силу до тех пор, пока сохранил свою власть тот, кто назначил эти суды. Если в суде, основанном на преторской власти, совершается разбирательство дела по вечным и личным искам с помощью формулы преторского права или посредством формулы с обозначением интенций по цивильному праву, то впоследствии, тем не менее, истец может возобновить тот же спор согласно цивильным правам. И поэтому необходимо возражение для воспроизведения силы судебного решения или воспроизведение силы такого факта, что дело уже раз разбиралось в суде. Если в законный суд предъявлен личный иск по формуле, интенция которой составлена по цивильному праву, то вторично, по самому смыслу закона, нельзя вчинять иска по тому же делу. Поэтому экцепция излишняя. Если же вчиняет иск вечный или иск по фактическим обстоятельствам, то впоследствии, тем не менее, ипса-юра можно вчинять тот же иск. И поэтому необходима эксцепция уже состоявшегося судебного решения или дела, доведенного уже до момента литис контестации. Другое применялось при старой форме судопроизводства. Именно раз о каком-то предмете предъявлен был иск, то нельзя было вновь вчинять того же самого спора. И вообще употребление возражений в те времена было не такое, как теперь. Впрочем, юдициум может быть на основании закона, экс-леге. Оно может быть не по закону, но на экс-леге, а будет законным, легитимом. Если, например, в провинциях предъявляется иск по закону Аквилия Авиния, Закон Плебейского трибуна Авине о избрании сенаторов цензорами из всех сословий по куриям датируется 312 годом до нашей эры. Смотреть «Fest Proeteri Senators» страница 290 -е. или Фурия, то суд будет основываться на преторской власти. То же самое бывает, если мы предъявляем иск в Риме у рекуператоров. Рекуператорами называются члены коллегии присяжных судей, состоявших не менее трех человек. Использовалась эта коллегия в спорах, требующих ускоренного судебного разбирательства, или у одного судьи, когда кто-нибудь из тяжущихся принадлежит к перегринам. С другой стороны, если суд по эдикту претора происходил в Риме, состоял из одного судьи, и все участвующие в нем принадлежали к числу римских граждан, то такой суд будет законным. Здесь следует сказать, что претор, все иски, проистекающие из закона или сенатского постановления, обыкновенно составляет навсегда, а иски, зависящие от его собственной юрисдикции, даются обыкновенно на годичный срок. Иногда же претор издает иски навсегда, как бы в подражании цивильному праву. Сюда относятся те иски, которые претор дает владельцам наследственного имущества и прочим лицам, заступающим место наследника. Иск пурту манифестум, хотя и находится в преторской юрисдикции, однако дается бессрочно. И это вполне правильно, так как вместо уголовного наказания назначен только денежный штраф. Наоборот, не все иски, предоставленные законом или данные претором, вчиняемые против данного лица, могут быть предъявляемы против его наследников. Есть ведь очень известное правило, по которому ни по закону, ни по предписанию претора нельзя обчинить против наследника штрафного иска по причине преступления, как, например, иск о краже, об имуществах, отнятых насилием, об обидах, иск умышленного вреда. Но эти самые иски принадлежат наследнику умершего исца, которому не отказывают от них, исключая иск об обидах и иных подобных. Иногда, впрочем, иск хотя произошедший из договора не предоставляется ни наследнику, ни против наследника, а именно наследник от стипулятора не имеет не имеет права иска, но не отсутствует тоже поиску и наследник спонсора, и фидеи промиссора Нам остается еще сказать, какая обязанность судьи, ежели до решения дела ответчик удовлетворяет истца после ответа на иск. Должен ли судья оправдывать ответчика или скорее присудить на том основании, что при начале суда... Ответчик находился в опасности быть присужденным. Наши учителя думают, что судья должен его оправдать, не обращая внимания народ суда. В этом смысле прежде обыкновенно говорилось, что, по мнению Сабина и Кассии, все суды, суть освобождающие, основатели противоположной школы такого мнения, основатели противоположной школы такого мнения об исках банная фидей, так как в высках этого рода судье предоставляется свобода. Такую же свободу имеет судья и в вечных исках, так как и в этом случае словами формулы определяется только то, что ответчик был освобожден, если возвратить вещь, конечно, когда иск предъявлен посредством петиторской формулы. Но это не подлежит сомнению, что вещи, о которых идет спор, требуются в интенции, и слова кондемнации должны быть поставлены в начале формулы. Иногда же есть и такие личные иски, при которых не дозволяется Вслед за этим, мы рассмотрим вопрос о вознаграждениях. Вознаграждения были установлены ради защиты ответчиков, ибо часто случается, что кто-либо ответственен по цивильному праву, однако несправедливо было бы осуждать его. Итак, например, если бы ты обязал меня стипуляционным образом отсчитать тебе деньги, будто взаймы, и я бы не отсчитал, не подлежит сомнению, что я могу от тебя потребовать эти деньги. Ты должен их дать, так как ты обязан в силу стипуляции. Но так как было бы несправедливо осудить тебя под этим предлогом, то ты должен защищаться возражением злого умысла. Равным образом, если я уловлюсь с тобою, что не могу требовать с тебя уплаты того, что ты мне должен, то тем не менее, по закону, я имею право требовать от тебя возврата денег, так как обязательство не прекращается частным соглашением. Но решено, что в случае требования я устраняюсь сила возражения последовавшего соглашения». Возражение имеет место также и в тех исках, которые они направляются на лицо. Если ты, например, страхом или злым умыслом склонил меня дать тебе муниципальным образом какую-либо вещь в собственность и будешь ее с меня требовать, то мне дается возражение, посредством которого ты устраняешься, если я докажу, что ты заставил меня согласиться под влиянием угроз или обмана. Точно так же, если ты купишь заведомо от владельца имение, которое служит предметом судебного спора, и будешь требовать его от владельца, то тебе противопоставляется возражение, посредством которого ты, во всяком случае, будешь устранен. Одни возражения были помещены претором в его эдикте, другие же он составляет, расследовав дело. Все эти возражения берут свое основание из законов или из других частей права, заменяющих законы, или созданы юрисдикции претора. Все возражения составляются в опровержении того, что утверждает истец. Если ответчик примерно скажет, что истец делает что-то со злым умыслом, требуя, например, денег, которых не давал, то возражение формируются следующим образом. Если же в этом деле ничего не сделано со злым умыслом со стороны Авла Агерия и не делается. Равным образом, если вы говорили, что деньги требуются вопреки соглашению, то эксцепция получает примерно такой вид. Если между Авломагерием и нумерием Нигидием не состоялось частного соглашения, не требовать возврата этих денег. Одним словом, во всех прочих исках возражение составляется обыкновенно подобным же образом. Конечно, потому, что всякая экцепция есть отрицательное предложение ответчика, но вносится в ту формулу таким образом, чтобы сделать конденцию условной. То есть, чтобы судья присудил ответчика к уплате в том только случае, когда в деле, о котором идет речь, Ничего не было сделано посредством обмана со стороны истца, и чтобы судья присудил к уплате в том только случае, когда не произошло никакого частного соглашения а не требования денег. Вознаграждения называются или прекратительными, постоянными, или отлагательными, временными. Прекратительные – это те, которые имеют силу навсегда и не могут быть избегнуты, когда, например, заключена сделка под влиянием психического принуждения или когда действие противно закону или сенатскому постановлению, или когда судебный приговор уже решил данный вопрос, или дело было доведено до момента контестации иска равным образом и тогда, когда состоялось частичное соглашение не требовать вовсе удовлетворения. Временные – это те возражения, которые имеют силу на определенный срок, например, до срока того соглашения, которое заключено, например, чтобы в течение пяти лет не требовать осуществления известного обязательства ибо по истечении этого срока воздержание теряет силу. Упомянутому возражению подобно, аналогично возражения «Litis dividuae» и «Res cassiduae», если кто-нибудь требует судебным порядком с противника часть долга и в течение той же самой процедуры требует исковым порядком оставшуюся часть, то устраняется тем возражением, которое называется возражением о разделении тяжбы. Далее. Если тот, кто имел с одним и тем же лицом много исков, начинает один из них, а другие отложит с тем, чтобы вчинить их у других судей, то если он в течение одной и той же претуры будет чинять те иски, которые он отложил, то он устраняется в силу возражения об остальной вещи. Кому противопоставляется отлагательное возражение, тот должен наблюдать за тем, чтобы отложить иск в противном случае. Если он чинит иск, несмотря на возражение, то проигрывает тяжбу». Да и после того времени, по истечению которого, не вчиняя иска, он мог избежать возражения, он уже не имеет права тяжбы, так как представил дело в суд, и оно было остановлено. Возражения бывают отлагательные, не только относительно времени, но и относительно лиц, каковы возражения доверительные. Если, например, тот, кто в силу эдикта не имеет права назначить когнитора, вчиняется иск посредством когнитера. Или если тот, кто имеет право назначать когнитера, назначит когнитором лицо, которое не имеет права принимать когнитуры. Итак, если представляется доверительное выражение, то истец может сам вчинить иск, если он не вправе назначить когнитора. А если заместитель не может на себя принять когнитуры, то истец имеет полное право вести свою тяжбу или лично, или назначить взамен себя другого когнитора. И как в первом, так и в последнем случае он может избегнуть подражения. Если истец оставит такое возражение без внимания и будет вести дело посредством когнитора, то он проиграет дело. Но если ответчик не воспользуется по ошибке прекратительным возражением, то дело приводится в первоначальное положение ради сохранения возражения. Если же он не воспользуется отлагательным возражением, то еще вопрос, восстанавливаются ли его прежние права. Иногда случается, что возражение, которое с первого взгляда представляется справедливым, несправедливо вредит Иссу. В этом случае нужно для помощи ИСЦУ другое средство, которое называется противовозражением, ибо оно отклоняет и уничтожает силу возражения. Условился с тобой не требовать от тебя денег, которые ты мне должен, а потом мы условились в обратном, то есть чтобы я мог их требовать. И если ты, в случае предъявления с моей стороны иска против тебя, представишь возражение, что ты тогда только подлежал бы осуждению, когда бы не было условлено, что я не буду требовать денег, то мне вредит эксцепция последующего соглашения. И этот пакт, тем не менее, остается справедливым, хотя мы впоследствии уславливались противным».